Глава 12, в которой Вильд сражается с монстром. «Полиция», — очнулся монстр Пади. «Вы сообщали в полицию?» «А как же?» — отозвался я с торжествующим злорадством. «Посмотрите, у вас наверняка зафиксированы два звонка. Скажите, а кто вообще программировал робота службы спасения? Я ему руки вырву». «Это был я». Грустно признался монстр Пади. «Я отвечаю за МСС. Полиция и всё остальное — моя зона ответственности». Он посмотрел на нас так грустно, что я понял, лучше бы мы свалили по-тихому и не портили ему житьё-бытьё. Наверное, на Ангру он попросился, потому что в общем и целом тут хорошо. Три месяца наживаешься на туристах, остальное время спишь и ешь. Ну, еще вот дежуришь, когда твоя очередь. То есть вы теперь должны отправиться туда и все осмотреть, да? Спросила Кэп. Отлично. Координаты вы знаете. Монстр пади ничего не ответил. Он совсем поскучнел, начал клацать клавишами, нашел и запустил мой разговор с роботом. Лицо монстра пади не выражало ничего а на своих напарников я даже взглянуть боялся. Мартина, например, вылетела пулей из кабинета, когда робот назвал меня «тормознутой дрянью». Собственно, я и сам себя мог так назвать. «Ну...» — грустно резюмировал монстр Пади, «У меня нет к вам претензий. Ваши действия совершенно соответствуют всем процедурам. Вот, возьмите...» Монстер Пади бросил нам четыре браслета, которые должны издавать сигнал и сверять его с кодом верификации маршрута, чтобы нас самих не приняли за браконьеров. «У вас всё?» «У нас — да», — не очень уверенно сказала вернувшаяся Мартина. Она стояла в дверях довольно расстроенная, и я понимал, ничего хорошего в браконьерстве нет и быть не может. «Может, ещё фото показать?» «Нет? Вам хватит?» «Но, в общем, наша обязанность — сообщить о преступлении. А если это невозможно по техническим причинам, то вот мы тут. А у вас?» «Что вы теперь намерены делать?» Монстр Падди чуть не пустил слезу. Сидел себе тихо, мирно, никого не трогал, спал даже, может быть. А и мы чуть позже, сдал бы смену и поехал к семье. Ан, нет». «Соберу группу», — вздохнул он. «Слетаем, осмотрим все». «Там наш корабль», — предупредил Вильд. «И я не уверен, что мы сможем его переставить». «А вы и не сможете», — хмуро глянул на него монстр пади. «По крайней мере, я бы очень не советовал этого делать». Вильд хмуро на него уставился. Монстр Падди уставился на него в ответ. «Мне обязательно надо вслух спросить?» Вильд потерял терпение через долгих несколько секунд. «Какого черта я не могу переставить корабль, если у меня есть разрешение?» «Разрешение выдают по устаревшим данным». Наконец, облаговолил просветить его Монстр пади. «За последние несколько лет климат на ангре сильно изменился. Маленький крейсер, может быть, и сядет там, где вы хотели, но за большой корабль не ручаюсь. Ближе к полюсам так сильно похолодало, что мхи гибнут. Кое-где даже обнажилась жидкая мантия. От таких новостей Вильд буквально рассверепел. «Тогда какого долбаного хрена вы выдаёте разрешение на посадку?» — рявкнул он. «А если бы мы сели не на чёртовом кладбище кореазотов, а севернее?» «Не волнуйтесь так!» Монстр Пади заметно занервничал, и я его понимал. Вильд нависал над ним всем своим видом, наглядно иллюстрируя превосходство грубой физической силы в такого рода конфликтах. «Даже если моховая прослойка истончилась, мы бы успели вас вытащить. Нужно было только подать запрос, и наша автоматизированная система помощи...» Вильд сжал кулаки. «Лучше не продолжайте», — посоветовал я с нервным смешком. «И надеюсь, трупы животных уберут?» «Ну, рано или поздно...» Монстр Пади начал было юлить, но Вильт оперся кулаками на столешницу и прорычал едва ли не ему в лицо. «Раз уж нам придется там сидеть, потрудитесь обеспечить моему экипажу безопасность. Если кто-то из нас заболеет, эта история получит такой резонанс, что планету закроют на карантин на долгие годы, ясно вам? Не только для людей» для всех форм жизни. Местные бактерии и вирусы специфичны исключительно для углеродных форм жизни, и то далеко не для всех. Попытался было возразить Монстр Пади. У меня в команде лицензированный ветеринарный врач А класса. Вильт недобро прищурился. Его заключение является экспертным, и перепроверять его никто не станет. Или вы оплатите повторную независимую экспертизу? Я Монстр Патти сглотнул. «Мы...» — попытался он снова, а затем, наконец, сдался, удрученно покачав головой. «Я пришлю людей». «Будьте добры», — Вильд хищно ему улыбнулся. «И я очень надеюсь, что мне не придется об этом напоминать. Всего доброго». С этими словами он выпрямился, гордо расправив плечи и с видом победителя покинул кабинет. А, впрочем, вид этот был вполне оправдан, если бы не одно «но». «У меня класс Б», — сказал полушепотом, когда мы отошли достаточно далеко. «Я знаю», — отмахнулся Вильд, — «невелика разница». «Разница как раз в том, что из всех неуглеродных форм я имею право лечить только купрумитов и силикатов». «Но он-то этого не знает», — оборвал мои сомнения Вильд и бодро ускорил шаг.